Голова вторая. Э, да, ага, с того, удивлённо сказал я. Стоп, с какого Цепелина? С того, что рухнул в горах 2 дня назад, уверенно ответил старик. Хм, интересно. Это часть моей предыстории, где все герои в этой локации появляются таким образом. Похоже, я уже знаю, каким будет мой основной сценарный квест: найти этот самый цепелин и узнать, что произошло. Впрочем, не будем торопить события. Я не помню, откуда я здесь взялся, сказал я старику. Помню только своё имя и всё. Наверное, всё из-за падения, предположил староста. Слушай, ты тут ходила? Не видела случаем колечка? Золотое такое, Я потерял вчера и до сих пор найти не могу. Ох, блин, а я только обрадовался, и два получил ценнейший артефакт, и тут же отдать, печалька. Интересно, а если я зажму находку, непись сможет узнать? Это как-то подпортит моё отношение с жителями деревни или исключит возможность получения некоторых квестов? Старик смотрел на меня очень серьёзно, но мне на мгновение показалось, будто в его глазах промелькнула насмешка. Словно он сам мне под ноги своё кольцо бросил, чтобы проверку устроить. Да, лучше не буду рисковать. Мало ли что там у этой неписьи на уме. Да, вот она, протянул я кольцо старосте. Только что нашёл. Вот, спасибо, добрый человек. Обрадовался старый старотмир. Награда: плюс 1000 к репутации в деревне Килевра. Текущие отношения: дружелюбие. До восхищения осталось 1000 единиц. Ого, значит, личное отношение старосты приравнивается к отношению всей деревни? Хотя, скорее всего, у них одно отношение на всех, как в старых добрых орелевых играх времён Falloutа. Но даже так, скачок к дружелюбию явно произошёл слишком быстро. Хотя я не жалуюсь. Всегда рад помочь. Искренне улыбнулся я. А деревенька, значит, Килевра называется. Буду знать, что в сети искать, если совсем припечёт. Вижу, человек ты хороший. Неожиданно хитро перешурюлся староста, и от его былой серьёзности и важности не осталось и следа. Надо тебя к нашей знахарке сводить. Она мигом определит, здоров ты или боли на голову. Ах, да, логично же. Ведь отношение-то улучшилось. А если бы было восхищение, он бы меня, наверное, как сына родного принял. Вот смотрю на него и не могу поверить, что это непись. Мимика, жесты, интонация всё как у живого человека. Очень хочется сделать какую-нибудь глупость, которую вряд ли предусмотрели в скриптах персонажа. Но это может повлиять на отношение ко мне в этом поселении, так что придётся воздержаться от экспериментов. Я буду очень признателен, если вы проводите меня к ней. Вы, у меня ещё очень много дел. Думаю, ты и сам сможешь её найти. Знахарку зовут Амина. Её дом стоит на экране, с противоположной отсюда стороны деревни. Вы получили задание – поговорить со знахаркой. Условия выполнения. Знахарка должна быть первым персонажем, с которым вы заговорите в деревне. Награда – плюс 30 очков опыта. Конечно, принять. Вечером, когда я вернусь с обхода территории, приходи к нам на ужин. Моя жена готовит чудесное мясное жаркое. «Тогда и вопрос с твоим временным поселением решим. Не на улице же тебе спать оставаться». Староста бодрым шагом направился прямо к лесу, туда, откуда я только что пришёл. «Так, сверимся с картой», — решил я, глядя на удаляющегося старика. Передо мной тут же высветилось огромное чёрное пятно в квадратике. Видимо, даже это лично известную мне карту континентов я не увижу, пока не изучу какую-нибудь соответствующую княженцию. «И это логично, но мне совершенно непонятно, где я нахожусь-то всё-таки». Чёрное пятно сменилось вполне понятным планом деревни, на котором жёлтым цветом выделялось искомое жилище знахарки. Судя по свойствам, деревенька насчитывала порядка сотни жителей неписей и ни единого игрока во всём радиусе видимости. «Что ж, по крайней мере, в деревне точно не заблужусь, а её местонахождение на общей карте мне сейчас не критично». Всё равно пока все квесты не выполню, отсюда не уйду. Хлипенькие деревянные ворота были распахнуты настяж. Да и забор доверия не внушал. Где бы я ни очутился, эти земли явно далеки от царства орков. Иначе бы тут заборчик побольше был, и вышки, и подстрелили бы меня ещё на подходе. А те с моими 10 единицами здоровья меня голубь своим помётом пришибёт. Если как следует прицелиться. Кстати, действительно, лучше не рисковать. Думаю, вложить пару единиц в выносливость будет совсем не лишним. Внесены изменения в основные характеристики. Внимание. Очки основных характеристик нельзя перераспределить. Отвергнуть. Подтверждаю, конечно. С тридцаткой здоровья всякое спокойнее будет. Выносливость 3. Здоровье 30 из 30. Я выступил в деревню, с интересом осматриваясь по сторонам. Все мои ассоциации с первой игровой локацией были связаны со старой, доброй игрой «Диабло-2». Поэтому я подсознательно искал какое-то сходство со зловещим тристраном. Но здесь всё выглядело светлым и тёплым. Дома и срубы, аккуратные огородики, деловитые люди. Не знаю почему, но именно в тот момент, когда я оказался в центре деревни, на меня накатила волна ликования. «Это же самая настоящая, мать её, виртуальность!» Всё, что я вижу перед собой, настолько реалистично и красиво, что в реальный мир возвращаться-то не хочется. А я ведь и даже играть ещё толком не начал. Что же будет дальше-то? И как у людей крыша от всего этого великолепия не едет? Во всяком случае, становится понятно жёсткое ограничение, ведь пользоваться капсулами в ритуальной реальности могут только люди старше 16 лет. С неокрепшей психикой уж точно можно в отрыв от реального мира уйти. А я на всякий случай ущипнул себя за руку. Эо, больно. Мне казалось, что 10% болевых ощущений, установленных игрой по умолчанию, должны ощущаться несколько иначе. С другой стороны, возможно, такую незначительную боль попросту не касаются ограничения для максимальной реалистичности. Ладно, с этим потом разберусь. А сейчас лучше займусь изучением деревеньки. На главной улице я насчитал 20 дворов. отделённых друг от друга низкими заборчиками. Кстати, жители занимались своими делами, но не забывали поглядывать на меня с добродушным любопытством. Бабулька полола огород, в одном из дворов под коженым навесом стояла кузница с классическим добротным дядькой в фартуке. Пожалуй, для полноты картины не хватало только бегающих по деревне детишек и парочки брешущих почём зря собак. Дом знахарки действительно располагался на небольшом удалении в масштабах деревеньки. То есть и не в обычных шагах двадцати от других домов, а в целой полусотне. Ума не приложу, почему во всех игрушках и книгах знахарок так дистанцируют от основного поселения, или они сами селятся поудаль, чтобы избежать излишне навязчивого общения деревенских. В любом случае её дом ничем не отличался от остальных, разве что вдоль стен висели многочисленные верёвки с иссохнущими на них травами, цветочками и кореньями. Если у престарелой знахарки есть молодая внучка или дочка, то я разочаруюсь в сценаристах, подумал я, стучась в двери. Это был бы ещё тот баян. Чёрная кошка и хромоногасть тоже вряд ли меня удивят. Дверь открыла стройная женщина лет 30 в белом халате и в очках химзащиты. Стоило мне присмотреться к ней, как и высветилась информация. «Знахарка Амина, 38-й уровень». Увы и ах, но больше ничего не отображалось. Ни класс персонажа, ни характеристики. Собственно, это была одна из особенностей виртуальных игр. Исчерпывающая информация о героях всегда была закрыта от окружающих, исключая демонстрацию по особому запросу. «Ого, новое лицо!» Вместо приветствия сказала она и скрылась в доме, оставив дверь открытой. Видимо, это было приглашение, логично подумал я. Всё-таки разрабы смогли удивить чертяки. Таких изнахорок я ещё не видел. Но, как оказалось, всё самое интересное ждало меня внутри. В центре комнаты стоял огромный стол, заставленный всевозможными колбами и мензурками с разноцветным содержимым, хитрыми сплетениями трубочек и горелками полноценная химическая лаборатория. И хозяйка этого места занималась тем, что переливала что-то синее из одной мензурки в другую. Надеюсь, вы тут не голубой мне творите. Не удержался я от шутки. Это зелье какое-то? Не оборачиваясь, спросила женщина. Угу, ответил я, продолжая осматриваться по сторонам. И ещё какое? Да, это действительно смотрелось как настоящая лаборатория. Даже некое подобие холодильника разглядела. А ещё у стены стояло самое настоящее ламповое радио. Эдакий деревянный шкафчик в стиле ретро с большими круглыми ручками на стройке. Нет, это всего лишь самогон для предстоящего праздника урожая. И он в очередной раз не удался. Знахрака отставила в сторону колбы и, наконец, обратила внимание на меня. «Так, кто же ты такой?» «Фалик», — представился я. «Амина», — кивнула женщина. Как же ты оказался в нашем захолустье, Фальк? Не помню, очнулся на опушке леса. Я демонстративно провёл руками по надетой на меня лохмотьям. Вот в таком виде. Знахрокощёлкнула пальцами. Ты, наверное, цыпелёнок, который потерпел крушение в лесу пару дней назад. Вот уж не знаю, вздохнул я. Возле деревни я встретил старую старуху от мира, а он направил к вам, сказал, вы сможете чем-то помочь. Может, и смогу. Ответила знахарка, вытирая руки о халат. Садись на стул, сейчас посмотрим. Я послушно сел перед ней, а знахарка в свою очередь села напротив меня. Положила руку мне на лоб и закрыла глаза. Тёплые, как живая, автоматически подметил я. Никаких повреждений нет, почти сразу сказала она. Что странно, ведь одежда на тебе сильно пострадала. Сотрясения мозга тоже нет. Едва ли она рассказала мне что-то новое. Кстати, интересно, предусмотрено ли здесь виртуальное сотрясение мозга и что бы я при этом чувствовал? Знахарка открыла глаза и потерла виски. Странно, обычно я могу видеть прошлое людей, но у тебя словно никакого прошлого нет. Будто ты новорождённый. А она хороша, зрит в корень. Но я точно знаю, что ты на мне враг. Ну да, как уе вам в рак неписьём 35-го, сорокового уровня со своей денечкой урона. Значит, вы не можете сказать, как я сюда попал. Я всего лишь деревенская знахарка, устало улыбнулась женщина. Возможно, моих способностей оказалось просто недостаточно. Есть вероятность, что память вернётся к тебе со временем. Хмм, в любом случае, спасибо вам. Не за что, улыбнулась женщина. Жаль, что я ничем не смогла тебе помочь. Задание «Поговорить со знахаркой» выполнено. Получено плюс 30 очков опыта. С учётом модификаторов – 32 очка. Не густо. Если это мои индивидуальные «ясли», то выберусь я отсюда нескоро. Примечание автора. «Ясли» – локация для низкоуровневых игроков, содержащая ознакомительные задания. Как правило, в них запрещен режим ПВП, и покинуть их можно только по достижении определенного уровня. Конец примечания. По аналогии с другими играми, я смогу покинуть эту локацию по достижении 5-го или 10-го уровня. А потом прилетит волшебник в голубом цепелине и заберет меня в большой город. В любом случае, мне стоит провести время в этой деревне с пользой и получить все доступные навыки, опыт и прочие плюшки. Может, я могу как-то отблагодарить вас, предложил я. Помочь как-нибудь? Вообще-то можешь, согласилась она, немного подумав. Мне нужен новый змеевик для самогонного аппарата. До праздника урожая осталось не так много времени, поэтому мне некогда бегать по деревне. Но если ты сходишь к кузнецу, его зовут Корн, и передашь ему мою просьбу сделать новый змеевик, я буду очень признательна. Вы получили задание? Змеевик для самогонного аппарата. Условия выполнения. Принести знахарке-змеевик для самогонного аппарата до конца этого дня. Награда. Плюс 100 очков опыта, плюс 50 крипутаций в деревне Келевра. С удовольствием помогу вам. Согласился я. Уже второй квест. Интересно, а получил бы я его, если бы не отдал кольцо старости? Или знахарка бы меня и на порог не пустила? Тогда поторопись, попросила женщина. «Иначе я не успею сделать нужное количество самогона, ведь праздник уже послезавтра». «Одна нога здесь, другая там», — заверил я. «Самогон наш и всё». «Интересно, не распределяет ли система игроков между стартовыми локациями по национальному признаку?» «Моё второе задание в игре, и я уже чиню самогонный аппарат». «Нам, русским, эта тема особенно близко». Я уже проходил мимо кузницы, поэтому мне даже не потребовалось сверяться с картой. К тому же, звонки и удары по наковальне не услышал бы только глухой. Температура воздуха существенно повышалась по мере приближения к навесу. А нос и начинал улавливать запах дыма и ещё чего-то кислого. Навес отож же заслуживал отдельного внимания, так как состоял из цельного куска кожи какого-то огромного животного. Я сказал бы быфи, но почему-то лишво очередное раз Восхитился реалистичностью игры. Кузнец и стоял ко мне спиной, увлечённо отбивая звонкий ритм по стальной заготовке. Широкой спиной, даже широченной, как три или четыре меня. «Мастер Корна, здравствуйте!» Помня о том, что кузнецы обычно ребята суровые, я постарался быть крайне вежливым. Здоровяк прекратил бить по заготовке, обернулся и утер пот со лба. «Новенький!» Бородатый со словно высеченными из камня крупными чертами лица мужик запросто сошёл бы за профессионального бодибилдера, а может и за двух сразу. И на его предплечьях не было знака возрождения. Насколько я понял, в описании механизма игры этими знаками обладали не только игроки, но и ряд ключевых персонажей, видимо, кузнецом таковым не считался. Хотя, может, я чего-то и не понял. "Да, меня зовут Фальк", представился я, протянув ему руку. С деревья казажал кисти так, что даже 10% болевые ощущения заставили меня поморщиться. И вообще, надо будет перепроверить настройки. Не нравится мне эта излишняя реалистичность. И зачем же ты пожаловал ко мне? Ходишь заказать броню? Несмотря на скуластое лицо этого конона варвара и огромные бугры мышц, кузнец как-то умудрился выглядеть добродушно и совершенно неопасно. Хотите-то я много чего хочу. Вот это только как мне трудно понять по моему виду. Денег на подобную роскошь у меня нет, вздохнул я. Амина попросила зайти к вам за змеевиком для самогонного аппарата. Кузнец наморщил лоб. Ох, точно, а я и забыл совсем. Столько заказов было, что просто руки не дошли его сделать. А это долгий процесс. Вообще-то нет. Если бы не одна маленькая проблема, Развел руками кузнец. У меня кончился песок, из которого я варю стекло. Если ты сможешь отправиться на берег и набрать вот этот мешок, то я тут же сделаю для Амины змейвик. А мне казалось, что змейвики делают из меди, блеснул я знаниями. Во-первых, меди у нас и тут в дефиците, а во-вторых, стеклянный змейвик значительно лучше по свойствам. Так что, возьмёшься за задание? Разумеется, я сбегаю, обрадованно ответил я. «Вы получили задание. Набрать песок для кузнеца. Условия выполнения. Принести к кузнецу мешок песка из заданной локации. Получен квестовый предмет «Мешок для песка». Награда. Плюс 100 очков опыта. Плюс 50 к репутации в деревнике Левра». «Задание так и сыпется», — обрадовался я. «Эдак я за один день пятый уровень получу». На карте тут же появилась ещё одна небольшая локация». Что уж, не так уж и далеко. Думаю, это будет приятная прогулка. Ведь в лесах не может быть особенно сложных квестов и опасных противников. Я надеюсь. Вообще я городской житель. От кончиков на маникюреных пальцев до вм это хэдэн-шолдерсом волос. Поэтому прогулки на природе в реальном мире меня никогда особо не привлекали. Треклятые комары, сырость, всякие ползучие твари в траве. Первый и последний поход с палатками в лесную глушь превратился для меня в сущий кошмар. То ли дело арктания. Комаров нет, вся травка от фотошопина. Вокруг летают только цветастые бабочки да стрекозы. А температура воздуха настолько оптимальна, что в реальный мир и возвращаться-то не хочется. До речки дошёл минут за десять. Ну, как речки. Редкая птица долетит до середины Днепра. А тут она бы и четверти пути не осилила. Как-то неожиданно поля перешли в действенную курортную зону. Тут вам и песочек, и удобный сход к воде, и... приплыли. Задача насказал я прячется за ближайший куц и кустик. Вы получили умение «Скрытность». Это умение позволяет персонажу двигаться тихо и незаметно для других. Начальное значение – 0,5. «Скрытность» – это, конечно, здорово. Но я-то думал, что здесь обитают какие-нибудь мелкие зверюшки, Вроде мышей, полёвок или лягушек. Кого ещё я могу затоптать своим гигантским уродом? Уж явно не гуляющих по берегу дикобразов размером с корову, корову, которую очень хорошо кормили и заботливо кололи анаболиками. Я присмотрелся к животным, и над ним тут же высветились полоски жизни и надписи. Станой дикобраз, 30-й уровень. Они ещё и стальные. Ну вообще отлично. Раз, два, три, четыре, восемь тварей. И наверняка их из зоны агро покрывает практически весь пляж. Примечание автора — агро, сленг, агрессия. В данном контексте зона агро — зона, в которой моб реагирует на приближение игрока и атакует. Конец примечания. А песочек из какой-нибудь другой курортной зоны кузнец, конечно же, не примет. Значит, должен быть какой-то способ обмануть твари. Ведь в отличие от реальной жизни, в виртуальном мире нереальных задач не ставят. Впрочем, для меня декабраза отмечены серым, нейтральным цветом. А значит, у меня всё ещё есть шанс набрать песочка и остаться в живых. Если они не видят хотя бы краешек пляжа. К тому же, у меня целых 5,5 скрытности, да я настоящая невидимка. Возьму песочку с самого края декабраза и не заметят. Я ползком приблизился к пляжу, достал из инвентаря мешок и начал торопливо нагребать в него песок. Следующим, что я почувствовал, была острая боль в спине. Вы получили 300 единиц урона. Вы убиты. Твою же мать. И вот я лечу по уже знакомому цветному коридору и ругаюсь, на чём свет стоит. На этот раз полёт продлился всего пару секунд, поэтому я и выговориться толком не успел. Да какого хрена? продолжил я, стараясь рассмотреть свою спину. Это в ваши 10%? Боль была адская, хорошо хоть она мгновенно прервалась моей смертью. Но чёрт побери, если это 10%, то как ощущается все 50? Кажется, теперь я точно знаю, что за танка играть не буду никогда. Ведь им приходится принимать на себя весь основной урон. Примечание автора: танк сленг. класс персонажей, имеющих мощную защиту и большое количество здоровья. В игре должен отвлекать на себя внимание противников. Конец примечания. Выбрав соответствующее меню, я убедился в том, что настройка болевых ощущений действительно стоит на 10% из 50 возможных. Но логика настойчиво говорила, что здесь кроется какая-то фундаментальная ошибка. Не может быть так больно на жалких 10% Высказав разработчикам всё, что я о них думаю, я наконец немного успокоился и осмотрелся по сторонам. Так вот, та какая зона респа. Примечание автора. Респ зона возрождения персонажа после смерти. Конец примечания. Банально, конечно, но я оказался на кладбище, позитивненьком таком, с цветочками и красивыми, аккуратными могилками. Поскольку это была моя первая смерть, то здоровье восстановилось почти мгновенно. Тем не менее, я не торопился покинуть кладбище, решив сначала просмотреть реплей своей смерти. Стоило только подумать об этом, как передо мной высветилось очередное полупрозрачное окошко, в котором я смог понаблюдать за своей смертью во всех неприятных подробностях. Что ж, по крайней мере, я узнал, что декабразы умеют стрелять своими стальными иглами, и что в качестве подушечки для иголок Я смотрюсь не слишком привлекательно. Ах да, ещё я теперь знаю, что 10% боли – это пипец как неприятно. Одежда осталась на мне, как и мешок в инвентаре. В Арктании после смерти выпадали только случайные вещи и суммы денег, вне зависимости от того, кто убил героя – другой герой или моба. Примечание автора. Моб. Любой нестатичный объект в компьютерной игре. Частными случаями мобов являются монстры. Конец примечания. По сценарию объяснялось это очень просто. С некоторой вероятностью заклинание переноса в зону возрождения могло не захватить какую-то вещь, если она не обладала особой характеристикой привязки к герою. У меня таких вещей не было, а значит, мне повезло, раз не пришлось тащиться на место смерти за шмотками. Что ж, если не получается в лоб, то придётся действовать как настоящий герой. Вернувшись на пляж, я обошёл локацию по периметру и приблизился к берегу. Крокодилов в близости вроде бы не наблюдалось. Рыбки плавали довольно мелкие и незубастые, поэтому я и решил рискнуть и зайти в воду. Первый виртуальный заплыв оказался даже приятнее, чем купание в реальном Чёрном море. Во всяком случае, вода оказалась освежающей, но совершенно не холодной. Вы получили умение плавание. Это умение позволяет персонажу плавать и нырять. Начальное значение 0,5. Время плавания по дну 2. Ближе к 30 минуте. Подплыв к месту обитания дикобразов, я осторожно вытащил мешок, встал на корточки и начал загребать песок из воды. И даже сколько-то его сумок и нагрести, причём получил и глову. В... в общем, было не только очень больно, но и немного обидно. Кладбище встретило меня тишиной и мерттворением. Нам таких экспериментов не надо, пробормотал я себе под нос, недовольно глядя на Не торопясь остановиться, очки здоровья. Как говорится, задавай умные вопросы, получай умные ответы. И за спрос обычно денег не берут. Когда я пришёл в кузницу, возникло ощущение, будто я никуда и не уходил. Всё то же, всё там же, всё в той же позе. "О, ты уже принёс песок?" обрадовался кузнец. "Вообще-то нет", осторожно сказал я. "Там на пляже какие-то огромные звери". Корн хлопнул себя по лбу ладонью лопатой. И мне на мгновение показалось, что от такого удара у него сейчас мозги через уши вылезут. Точно, забыл предупредить, что декабразы туда частенько на водопой приходят. Ты уж будь осторожнее, а то они могут выстреливать иглы на большое расстояние. Да я в курсе, буркнул я, потерев затыд. А надолго они водички-то попить пришли? Кто их знает, пожал плечами валунами кузнец. Я же не охотник, чтобы в дичи разбираться. Кстати, а это хорошая идея. Сходи, поговори с нашим охотником Лертом. Так, чувство измеевик я получу только после того, как перезнакомлюсь со всей деревней. Ладно, лишь бы успеть до конца дня. Опыт-то капает за каждое задание. А может, и подзаработать ещё получится. А как его найти? Через три дома от меня, ближе к лесу. Запах дублёных шкур ты не сможешь. Спутать ни с чем. Интересно, что понадобится охотнику, размышлял я, идя в указанном направлении. Наверное, какая-нибудь вещь от местного торговца, ведь и с ним-то я ещё не знаком. Или от священника? Интересно, а тут есть вообще священник? Деревенские домики явно были сделаны по одному шаблону, что не мешало им выглядеть натуралистично и мило. Не менее реалистично гадким оказался и запах сохнущих под навесами шкур. Полагаю, в реальном мире шкурами бы давно провоняла вся деревня, а здесь запах чувствовался только в непосредственной близости от локации охотника. Кстати, судя по размерам шкур, охотник был мужик серьёзный. Эдаких здоровых тварей обычным ножичком явно не завалить. Я уже занёс руку, чтобы постучать и в двери дома, когда она отварилась, и на пороге возник худощавый небритый мужчина, красноватый то ли заспанный, то ли То ли просто сбодуна глаза смотрели на меня так, будтомысленно он уже разрезал мою тушку на части и развесил сушить рядом со шкурами животных. Ох, да чего же дизайнеры Арктании хороши, и те их. Ну, здравствуй, доктор Хаус, с собственной персоной. Ты го мне, хрипло спросил он. Ого, 38-й уровень. Восхитился я, увидев инфу персонажа. Да, к вам, подтвердил я. Мне нужна помощь. На берегу возле реки объявились громадные декабразы, а мне нужно сейчас набрать там песка для кузнеца. Охотник поморщился. Почему же именно сегодня? Подожди до завтра, они сами уйдут. Кузнец должен сделать измейвик для самого нового аппарата. Никогда в жизни я не видел, чтобы лицо человека претерпевало столь значительные изменения за столь короткий промежуток времени. Краснота из глаз пропала, взъерошенные волосы будто разгладились сами собой, а на тонких, плотно сжатых, недовольных губах вдруг появилась мечтательная улыбка. «Самогонного аппарата? Так с этого и надо было начинать!» В его руках, как по волшебству, появился огромный лук. Хотя это весьма логично, если предположить, что инвентарь неписей устроен так же, как и наш. «И какой же очуменный у него лук!» Ни какая это деревёшка, а полноценная блочная махина, исполненная в лучших традициях парапанка. Сталь, золотые вставки и многочисленные шестерёнки. Я, конечно, ещё не очень хорошо разбираюсь в игровых шмотках, да и умение идентификации не сработало. Но, по-моему, такой лук стоит очень и очень дорого. Настолько дорого, что его уже и просто луком-то называть будет кощунством. «Я тебе помогу, но за это ты пообещаешь достать мне кувшинчик свежего самогона от Амины». «Не проблема», — легко согласился я. «Никаких сообщений от системы я не получил, а значит, это не квест, а просто дань реалистичности. В крайнем случае можно и не исполнять, повлияет отказ разве что на личное отношение ко мне, этого охотника». «Большой кувшинчик», — уточнил Лельярд. «Конечно». «Самый большой. Да хоть два». Начал раздражаться я. Может, пойдём уже? Ну, два не маленьких кувшинчика. Не отставал охотник. Интересно, а если я двину ему в зубы со своей единичкой урона, он это вообще заметит или даже не почешется? Но мне это точно станет гораздо легче. Два больших кувшинчика, чуть ли не по слогам проговорил я. Нам действительно надо торопиться. Тогда вперёд. И тут охотник сорвался с места и понёсся в сторону реки. «Конечно, в жизни я частенько бегаю на беговой дорожке, но спринтером меня явно не назовёшь ни в реальности, ни здесь. В отличие от Лерта. Этому явно в пору стометровки с Усейном болтом бегать. Между прочим, у жуку паться ракет, а носится он всё так же быстро и продолжает завоёвывать медали». «Вы получили умение – бег. Это умение влияет на скорость передвижения и длительность бега. Начальное значение – 0,5». До охотника мне было явно далеко, причём и иногда в самом прямом смысле. Хорошо, хоть он несколько раз останавливался, ожидая, пока я его догоню. Такое впечатление, словно альярт, умел передвигаться только бегом, и никак иначе. Спустя пару минут мы остановились недалеко от пляжа, за уже знакомым мне кустиком. «И какой у нас план?» — поинтересовался я. «Я их отвлеку, а ты быстро наберёшь песка», — пожал плечами охотник. А потом ты принесёшь мне три кувшинчика самогона. Чувствую через полчаса общения, это уже будут не кувшинчики, а бочки. Так, вперёд, поторопил я охотника. Лерта обошёл плешь по широкой дуге, вскинул лук и сделал несколько молниеносных выстрелов, вызвав на себя агра всех этих образовав. А затем принялся бегать перед ними зигзагами, с лёгкостью уворачиваясь от огромных, длиной с руку человека, игл. Вот уж у кого точно ловкость является основной характеристикой. Я поспешно достал мешок и побежал набирать песок. Может, мне тоже взять основной характеристикой ловкость? Буду каким-нибудь лучником, вором или мечником, размышлял я, работая руками. С другой стороны, кто же откажется от возможности стать магом, пусть и всего лишь в виртуальном мире? В один момент Лерта не успел отпрыгнуть, и игла должна была попасть точно в него. Но почему-то в последний момент изменила траекторию и улетела в сторону. Очевидно, таким образом и работало уклонение, один из особых навыков, который можно получить лишь с помощью учителя. Набрав полный мешок, я отправил его в инвентарь и поспешно спрятался за родным кустиком. Теперь оставалось лишь ждать, когда вернётся охотник. Конечно, я мог бы отправиться в деревню и без него, но это было бы некрасиво. Всё-таки мужик всю работу за меня сделал. Я попросил за это какие-то жалкие три бутылки самогона. Надо уважить, дождаться. Четыре. Я аж подпрыгнул от неожиданности, когда охотник появился рядом со мной, буквально из ниоткуда. Будет тебе четыре, пообещал я. Похоже, только что я наблюдал применение скрытности, уровня до 80. -го. И, разумеется, в деревню мы возвращались тоже бегом. Довольный охотник ушёл к себе домой. Напомнив, что я должен ему 5 бутылок самогона, я поспешил к кузнечному. Корн принял от меня мешок и высыпал его содержимое в небольшую печку. Конструкция этой штуковины поражала: какие-то непонятные датчики со стрелками, крутящиеся шестерни и громкий скрежет подвижных частей. Отская машина. Ну вот, примерно через полчаса ты получишь свой змеевик. Задание набрать песок для кузнеца выполнено. Получено. Плюс 100 очков опыта. С учетом модификатора 105 очков. Плюс 50 крипутаций в деревне Келевра. Вы получили уровень. Текущий уровень персонажа – 2. Здоровье плюс 5. Опыт 37 из 200. До следующего уровня осталось 163 единицы. Внимание! Не распределено 8 очков характеристик. Я вызвал часы и чуть не присвистнул. Уже почти 4 часа в игре. А вроде только появился. Настройки капсулы по умолчанию позволяют находиться в виртуальном мире не более 6 часов. Вы увеличить это время можно будет только после десятидневной проверки моего физического состояния. Хотя информация с медицинских датчиков поступает на сервер компании, где тщательно изучается, чтобы не возникло каких-либо отрицательных последствий от использования капсулы. Всё-таки мозг это вам не хухры-мухры. Реакция на воздействие нейроаппаратуры может быть самой разной. А не выйти ли мне пока из Арктани, чтобы почитать форумы? Может, кто-нибудь слышал об этой деревеньке и подскажет, чем тут можно разжиться? Вы уверены, что хотите покинуть игру? Внимание! Выход из игры на глазах у компьютерных персонажей снижает получаемый опыт на последующие сутки на 20%. Рекомендуем покидать игру только в личных комнатах или на достаточном удалении от персонажей. Ух ты, блин. Похоже, разрабы настолько серьёзно озабочены реалистичностью мира, что не готовы позволять игрокам появляться и исчезать, когда и где им вздумается. Или же моё тело останется стоять на месте до моего возвращения. В любом случае, на игровой процесс это повлияет лишь отрицательно. и, полагаю, по этой же причине выход из игры в режиме боя или из каких-нибудь подземелий и вовсе невозможен. Нет уж, я тогда подожду, пока кузнец сделает и змеевик, отнесу его знахарке и только потом стыдливо спрячусь и где-нибудь за территорией деревни, чтобы покинуть Арктанию. Никогда не видел, как выдувают стекло, сказал я кузнецу, решив скоротать время за разговором. С удовольствием бы посмотрел. Я и правда никогда не видел ничего подобного. Хотя я сильно сомневаюсь, что здесь это выглядит так же, как в реальном мире. Ведь процесс этот наверняка кропотливый и долгий, а игра, несмотря на всю реалистичность, остаётся развлечением, которое не должно напрягать. Из мешка песка, который ты мне принёс, получается стеклянная заготовка, всего в пару килограмм. А остальное шлаки, которые печка отфильтрует и уничтожит. Это явно не простая буржуйка, предположил я, запоздало подумав, что Непись может и не знать этого слова. Да, уж, непростая, усмехнулся кузнец. Эта радость стоит почти 1000 золотых. Я глянул свой инвентарь и печально вздохнул. Такие суммы нам пока даже и не снятся. А почему кузнеццы вдруг и занимаются ещё и работой со стеклом? Ну, на этот вопрос ты к сразу и не ответишь, почесал затылок Корна. Этот край не богат железными залежами, да и заниматься добычей было бы всё равно никому. Вот и приходится заказывать сталь из других мест, а это далеко не дешёвое удовольствие. А песок, вот он, под ногами. Ты бы удивился, узнав, сколько повседневных вещей можно сделать из стекла, если у тебя хорошее воображение и руки растут откуда надо. Есть у меня подозрение, что в нашем мире изделия из стекла уже давно получают какой-нибудь штамповкой. Да и воображение перед этим дают волю разве что в трёхмерном редакторе моделей. Работа со стеклом связана с алхимией ещё сильнее, чем кузнечное дело. Есть множество примесей, позволяющих придать стеклу практически любые необходимые свойства. "Любые?" переспросил я. "То есть из стекла можно даже оружие создавать?" "Будь у меня соответствующий рецепт и грамм 200 порошка из драконьей чешуи, который стоит ещё дороже этой чудо-печки", предположил я. Кузнец усмехнулся. Раз со в 10, а то и все 20. Я не удержался и присвистнул. Много, а ты думал. Он посмотрел на датчик, встроенный в стенку печки. Вот и заготовка готова, кстати. Печка-то оказалась не просто печкой. Кузнец достал откуда-то из-под стола ручку, вроде тех, что используют для проворачивания мяса в мясорубке. Ставив ручку в пасса с правой стороны печи, Корн начал крутить её по часовой стрелке. Давалось ему это явно с трудом. Печкаскрежетала просто душераздирающе, но вскоре из круглого отверстия полез аккуратный стеклянный пруток. Крутанов ручку нёслька раз, он нагрел над огнём нож и одним движением отрезал кусок из заготовки. А теперь и самое интересное, подмигнул он. Кузнец взял в руки небольшую горелку и поджёг её от печи. "Магия?" предположил я. "Газ", лаконично ответил кузнец и пояснил. Конечно, магические горелки дешевле, ведь и газ это дорогое удовольствие, но я предпочитаю именно его. Стекло слушается лучше. Ну, ему виднее, конечно, что и чего там лучше слушается. Змеевик очень простое изделие. Всё, на что действительно стоит обратить внимание это соблюдение одинакового внутреннего диаметра трубки. Тем не менее, качество изделия напрямую влияет на получаемый самогон. Он положил заготовку на специальную подставку И начал нагревать его горелкой. Признаюсь, я совершенно не понимал, куда и как он намеревался дуть. Да и бороду сжечь можно запросто. Кузнец некоторое время смотрел на заготовку, а затем просто подул на неё. Стекло почти мгновенно начало менять форму, вытягиваясь и истончаясь. Кх. Не удержался я от восклицания. Собственно, чего я ожидал? Что процесс будет выглядеть так же, как и в реальном мире? Тогда бы кузнецу наверняка пришлось бы потратить на создание змеевика не один час. Разработчики подошли к вопросу визуализации крафтинга с долей юмора. Примечание автора. Крафтинг создание предметов. Конец примечания. Ну вот и всё, сказал кузнец, спустя пару минут. Забирай. И действительно, перед ним на подставке лежал аккуратный такой прозрачный, как слеза ребёнка змеевик. Вы получили предмет «Змеевик» для самогонного аппарата. Тип хвестовый, качество 30, прочность 10 из 10. Вот спасибо. Искренне поблагодарил я. Качество предмета говорит о том, что профа у кузнеца прокачано весьма неплохо. Насколько я понял, уровень профессии означал процентную вероятность создания предмета с качеством, равным уровню персонажа. То есть, если профа равна 50... а уровень персонажа – 30, то предмет с качеством 30 получится с вероятностью 50 на 50. В остальных случаях качество будет ниже. Качество – универсальный показатель, по которому можно примерно оценить предмет, даже в том случае, если идентификация прошла неудачно, и ты не смог увидеть его свойства. Например, найденное мной на опушке кольцо, даже если бы я не смог его идентифицировать, своим значением качество намекнуло бы, что побрякушка не так уж проста. его кидывать её явно не стоит. Да не за что. Я так уж и часто в последнее время мне приходится работать со стеклом, вздохнул кузнец. Стеклодувов весьма редкая профессия, и новые рецепты в нашей глуши и взять не откуда. А стеклянной посудой и предметами обихода я уже давно все деревни в радиусе недельного перехода обеспечил. Редкая профессия, говоришь? И тут мне пришла в голову интересная мысль. Разве же в деревне у всех ко мне такое хорошее отношение, что надо этим пользоваться. Корн, а не мог бы ты научить меня работать со стеклом? Это выглядит просто удивительно. Конечно, открыто улыбнулся кузнец. Я буду рад хоть кому-то передать накопленный опыт. Наследников у меня нет. Работа со стеклом моё любимое дело. Вы изучили профессию стеклодувов? Получен рецепт змеевика для самогонного аппарата? Получен предмет: простая магическая карелка. Тип: крафтинг. Прочасть: уничтожить невозможно. Дополнительные свойства: предмет невозможно украсть. Моя первая профа. Не знаю, правда, что с её помощью можно изготовить и как ей вообще пользоваться, но зато оригинально. Это вам не банальное травничество или рудознацтво. Теперь я могу барыжить измей веками. Я тут же влез в окно персонажа и прочитал описание профессии. Стеклодову производит всевозможные изделия из стекла, прежде всего, необходимые в работе магам и знахарям: посуду, колбы, реторты и бутылочки для эликсиров. Для работы стеклодову требуются заготовки, получаемые в печи из кварцевого песка или при переплавке природного стекла. Кроме того, добавление различных алхимических ингредиентов в процессе варки стекла позволяет придавать стеклу различные свойства. начиная от оригинального цвета и заканчивая невероятной прочностью и электропроводностью. Эх, будь у меня доступ к игровому ауксону. Я бы сейчас быстренько изучил рынок и узнал, насколько выгодно создавать изделия из стекла. Но даже без ауксона я точно уверен, что до одних змеевиках далеко не уедешь. А как бы мне научиться создавать что-нибудь ещё, поинтересовался я. Я бы и рад научить тебя другим вещам. Но у тебя нет никакого опыта. Для начала научися делать хоть что-нибудь. Но тренируй профессию хотя бы до 10. Можешь приносить мне песок, я буду бесплатно варить для тебя стекло. А что с ним делать? Дело твоё. Что уж логично, но попытаться стоило. Придётся мне заняться потоковым производством измейвиков. Интересно. Если я принесу знахарке не один змейвик, а 50. Мне дадут они 100 опыта, а опять тысяч Я бы порадовался такому багу.